Бравый, лаки-страйк, швейк. сочетание «контролируемая глупость» вошло в обиход с легкой руки Карлоса Кастанеда. но самая развернутая и феерическая, доведенная до безупречного абсурда, иллюстрация к этому словосочетанию появилась гораздо раньше. Бравый солдат швейк вообще ничем, кроме контролируемой глупости, не занимается. Все прочие герои романа Гашика занимаются глупостями неконтролируемыми. «Если 50 миллионов людей говорят глупость, это по-прежнему глупость», писал Анатоль Франц. Ха, еще бы. И если бы Ярославу Гашику удалось втиснуть в свой роман 50 миллионов персонажей, можно с уверенностью сказать, что все они говорили бы исключительно глупости. Изобилие глупости делает роман Гашика недосягаемой вершиной реалистической прозы. Кажется, еще никому из литераторов не удавалось создать столь убедительную галерею идиотов, беспримерное количество коих делает повествование еще более правдоподобным, хотя, казалось бы, куда уж больше. История Швейка — это тот самый редкий случай, когда человек идет в ногу в то время, когда весь мир вокруг него идет не в ногу. Вот такой вот «путь воина» в чешские будиевицы. Поэтому и писать о Швейке следует исключительно глупости. Хорош бы я был, если бы попытался с умной рожей лепить какие-нибудь серьезные телеги о бравом солдате Швейке. Вот это я понимаю смертный грех. К счастью, я простудился на майском ветру, и у меня здорово поднялась температура, что в данном случае тождественно вдохновению. А посему начинаю добросовестно бредить. История похождений бравого солдата Швейка причудливым образом переплетается с другой историей, давно, впрочем, ставшей мифом. Я имею в виду историю светлого аса Бальдра, сына Одина и Фрик. Бальдра мучили дурные сны и мрачные предчувствия. Любящая мать, Фрик, решила не пускать дело на самотек и взяла клятву со всех вещей в мире, что они никогда не причинят вреда ее сыну Бальдру. Сюжет сам по себе известный и весьма популярный. Но скандинавские боги – народ особый. Узнав, что Бальдр стал неуязвим, ребята тут же оттянулись по полной программе. Принялись метать в Бальдра копья и камни, от души забавляясь и восторгаясь тем фактом, что их удары не наносят парню ни малейшего телесного огорчения. Сам Бальдр, очевидно, тоже получал от этого море удовольствия. Он же у них не мальчиком для битья был, а вроде как чуть ли не первым среди равных. Всеобщим любимцем и лучом света в темном царстве. То, что бывший солдат Ярослав Гашек проделывает со своим героем Йозефом Швейком, очень напоминает забавы весельчаков-асов. Каких только копий и камней не метнул он в бравого солдата Швейка на протяжении длиннющей саги о его похождениях. История с Бальдром, как известно, закончилась плачевно. Рассеянный фрик забыла заключить типовой договор с побегом Амелы. Профессиональный злодей Локи вовремя подсуетился, дрогнувшая рука слепого хеда метнула злополучный побег. Летальный исход был неизбежен. Мало потом никому не показалось, но это уже совсем другая история. Швейк, в отличие от Бальдра, оказался феноменально неуязвимой мишенью. Главные герои романов вообще имеют неоспоримое преимущество перед героями мифов. Там, где вторых зачастую подстерегает смерть, первым грозит разве что «Саечка за испуг». Бравый солдат Швейк не пострадал ни от одного из авторских копий. Он пережил не только многочисленных сотоварищей по роману, но и собственного автора. Бравый солдат Ярослав Гашек вернулся из окопов Первой мировой войны, чтобы написать роман о бравом солдате Швейке. Швейк оказался отменно живуч, в отличие от самого Гашека. Иногда мне кажется, что автору пришлось умереть вместо своего героя. Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после Первой мировой войны. Так написано в самом конце книги, которая могла бы стать почти бесконечной. Как вселенная, в бесконечности которой не был до конца уверен Эйнштейн, но оборвавшийся чуть ли не на полуслове. Моя улыбка медленно сползает с лица, в то время как бравый фельдкурат Кац ломится в трамвай с походным алтарем. Бабка-пейзлерка призывает на помощь Пресвятую Богородицу и Марию Скачицкую, а поручик Лукаш задушевно подтягивает. А как ноченька пришла, овес вылез из мешка. Тумтария бум. 1999 год.